Словарь, терминов и определений. Кусинка. Кусочек любой еды, вкусняшка, лакомство. уся Кусочек любой еды, вкусняшка, лакомство. Дурнинка. Крайне невоспитанная собака. Такое частенько можно увидеть на поводке у чистой и опрятно одетого хозяина, но об этом мы поговорим попозже. Кликер. Магическая маленькая кнопочка, которая больше ни разу не будет упоминаться в книге, потому что у автора уже глаз дергается от вопросов и веры хозяев в то, что она существует, и при нажатии на нее произойдет какое-то чудо. Макроносый собака. Автор не пытается как-то унизить или ущемить права собак с сухим носом. всюша песель, псё, собака. Здесь автор вообще вне подозрений. Рубец. Вонючая субстанция, при запахе которой с собакой происходит нечто невообразимое. Собака. Макроносый, хвостик, псюша, псё и пёссель, базовой комплектации которого нет послушания, но есть функция бегать дурниной. Хвостик, собака. Автор не пытается принизить бесхвостых собак.